Волкова привезли к церкви, высадили, привели в здание школы. Именно ее зеленую крышу он видел в бинокль, наблюдая за деревней. Приказали подняться на второй этаж и вели в бывшую классную комнату. За столом на месте учителя развалился в невесть, откуда взявшимся в этой глухомане кресле рыжеватый офицер с погонами обер-лейтенанта. Он небрежно перелистал паспорт, изредка поглядывая на сидевшего перед ним Волкова. Повертел в документ, рассмотрел печати, штампы, зачем-то поскреб ногтем обложку. В стороне около открытого окна молчаливо стоял человек в немецкой форме, без знаков различия. «Переводчик», – понял Антон. Ожидая начала допроса, он мельком оглядел помещение. Рваная карта полушарий на задней стене, сдвинутый в угол парты, два широких окна. Около одного открытого настиж и стоял переводчик. На подоконнике другого выстроились в ряд разнокалиберные горшки с засохшими комнатными цветами. Кучки сура в углах, дощатый некрашный пол, затоптанный следами солдатских сапог. Коричневая школьная доска за спиной обер-лейтенанта испещрена дырками от пуль, выпущенных из автомата. На стене над доской, где, наверное, раньше висел портрет Сталина, Тоже следы автоматных очередей, перечеркивающие оставшееся от портрета темное пятно. Пришли другие люди, верящие и поклоняющиеся иным вождям, выпустили из автомата очередь по портрету чужого вождя, сшибли его со стены, растоптали. Война. Может быть, спустя много месяцев здесь вновь зазвенят детские голоса, третнет школьный звонок и учитель начнет урок. Но пока здесь будут допрашивать его, Антона Волкова, будут допрашивать те самые люди, что исповедуют иные принципы, верят в иные идеалы и поклоняются иным вождям, сбивая со стен портреты чужих вождей автоматными очередями. Что ж, он знает, чего от него хотят, а врагам его замыслы должны остаться неизвестными как можно дольше пока не стоит их дразнить, настораживать и злить. Наоборот, необходимо всячески успокоить немцев, погасить возникающие подозрения, польстить, выказать покорность. Уходить отсюда ни с чем ему нельзя. Отбросив в сторону паспорт, обер-лейтенант закурил и начал качаться на стуле, с любопытством рассматривая задержанного. Судя по возрасту, Он может быть переодетым окруженцем из разбитой русской части. На рядового не похож, слишком длинные волосы. Они не могли успеть отрасти. А русские офицеры не носят таких причесок, как у этого... Чёрт бы его побрал. Разве можно запомнить варварские имена и фамилии? Да ещё с неизвестно зачем приляпанными к ним именами отцов. Опять же, у русских офицеров не бывает паспортов. Сумел добыть и подделать, переклеив фото? Сомнительно. Где ему в сумятице вообще добыть свое фото в штатском? Хорошо. Пусть даже оно у него было. Пусть оказалось случайно. Но печать на фотографии, поставленная при выдаче документа, не нарушена. Когда и где русский офицер мог переклеивать фото, подделывать паспорт? Нет, тут дело в другом. Но в чем? Задержанный сидел на стуле спокойно, только нервно мял пальцы одной руки в ладони другой. Вполне естественная реакция. Не может же он совсем не волноваться. Вот и нога чуть заметно дрожит от тщательно скрываемого нервного напряжения. Ждет вопросов? Ждет, что с ним сейчас будут делать и мучается неизвестность? Прекрасно. Пусть еще немного помучается. Напряженное ожидание неизвестного исхода «Всегда полезно». Стряхивая пепел сигареты прямо на пол, опер -лейтенант продолжал рассматривать сидевшего по другую сторону стола Волкова. «Непримечательный какой-то мужчина. На вид лет 30, но можно дать больше, а можно и меньше. И Если судить по морщинкам около глаз, то он старше, а если по хорошей коже лица, что видно даже под темной клочковатой щетиной, он моложе». Чуть выше среднего роста, достаточно пропорционально сложен, но весь какой-то сжёванный, мятый, жалкий. Испуганно заискивающие глаза, кривая улыбочка, стоптанные грязные полуботинки, скрученный, как веревка галстук на несвежей сорочке. «Фамилия, имя, год и место рождения», процедил офицер, цепко глядя Антона в глаза. Тот взгляда не отвел и никак не реагировал на вопрос, пока его не повторил переводчик. «Я?» – пристал Волков, отметив про себя, что переводчику немцев хороший, но говорит каким-то тихим, тусклым голосом, словно шелестит над духом чужой шепот, растолковывая смысл непонятных слов. «Сидеть!» – повысил голос переводчик, и Антон послушно опустился на стул. «Отвечайте!» «Буров? Иван Иванович?» Родился в 1910 году в Минске. Переводчик все тем же тусклым голосом передал офицеру ответ на немецком. Оберлейтенант удовлетворенно кивнул. Как очутились здесь? Подробно! В отпуск поехал, выслушав перевод, начал Антон. У советов отменены отпуска, бесстрастно отметил переводчик на русском и немецком. Офицер снова кивнул и осклавился. Это у военных и на заводах отменили. А я бухгалтером в артиле инвалидов работал, прижав руки к груди волков, преданно глядя на оберлейтенанта. «У нас ничего военного не делали. У нас сумки дамские делали, клеенчатые, на базар ходить. Кто же знал, что война будет? А у жены родня, хотел навестить, а тут разбомбило». «Стоп!» Поднял руку оберлейтенант, прерывая задержанного. «Вы инвалид? Отвечать!» «Да», – опустил голову капитан, – «туберкулез, костный», – быстро добавил он, – «это не заразно, ей-богу, не заразно». «Вы верующий?» – усмехнулся офицер. «Верующий и крещеный!» В подтверждение своих слов Волков вытянул из за гайтан из-за рубахи нательный крестик. «Хорошо, хорошо», – отмахнулся оберлейтенант, брезгливо покосившись на грязный ворот срочки задержанного. «Как вы оказались в лесу, там, где нет дорог?» «Об этом нам сообщили местные жители, а они не могут ошибаться». «Отвечать!» «Так я лесом и шел», – обезоруживающе улыбнулся Антон. «Я же места здешние немного знаю. Надеялся добраться к деду Матвею. Я у него на охоте со своим начальником был год назад. Долго уже иду, а тут жилье до надежды на знакомых». «Подождите!» прервал его переводчик, выслушав замечание офицера. «Нам надо знать, через какие пункты вы шли, как зовут вашу жену, ее фамилию, ее девичью фамилию, где вы с ней расстались, у какой станции разбомбили эшелон, точные адреса, фамилии и имена родственников вашей жены, где вы жили в Минске, когда из него выехали, каким поездом. Видите, сколько вопросов? И на все придется дать исчерпывающие ответы, Который мы обязательно проверим. А чего? Я согласен. Я все расскажу, снова престал волков, намеренно проверяя реакцию немцев. И тут же раздался злой окрик Сидеть. Главный здесь переводчик, понял Антон. Оберлейтенант это так говорящая кукла, Ширма, а главный все же переводчик. Офицер не упоминал ни девичьих фамилий, ни станции, ни поезда из Минска. Надо полагать, под маской переводчика скрывается человек из Абвера или фельдгестапо. А они мне не верят. Не верят ни одному слову. Может быть, обер-лейтенант и дал задурить себе голову сопливыми рассказами и поверил бы, но рядом с ним этот, в форме без знаков различия. Этого не задуришь, он не поверит, пока не пощупает все своими руками. Они старательно ищут нашу группу и пока не могут понять, зачем ее сюда выбросили. Не исключено, что немцы догадываются о важности нашего задания, и потому направили во все подразделения, блокирующий район поиска сотрудников Абвера. Надо выкручиваться, тянуть время, искать выход, чтобы выполнить задуманное. Не то терпение у них лопнет, и они перестанут разыгрывать из себя справедливых и беспристрастных, и начнут выбивать нужные показания. До этого доводить не стоит. Девичья фамилия моей жены, Рюмина, зовут ее Надежда Георгиевна, родилась тоже в Минске в 2015 году. Двое детишек у нас, мальчики, Саша и Алёша, пяти и трех лет, а родные живут в деревне Слободы. Водички можно? Потом, Все так же бесстрастно ответил переводчик, потерпите, давайте дальше, а я буду переводить. «Гонит», — подумал Волков, «торопится, не хочет ждать, пока я выдавлю из себя по капле всю легенду, желает скорее начать гонять меня по ней по второму кругу, чтобы накрыть на несовпадении мелких деталей, измотать морально и физически. Жаждет приблизить момент надлома, когда будет некуда деться, когда я завиляю, засуечусь, начну ошибаться, путаться». У него наверняка припасено несколько каверзных вопросов, ответы на которые он знает как «Отче наш», а я их знать просто не могу, поскольку ни разу не был в тех местах, о которых принужден рассказывать. Некогда нам было готовиться. Торопились мы, очень торопились. Не рассчитывали на такой поворот. Ну что ж, сам решил сюда пойти. Сам и выпутывайся. «Говорите, мы слушаем» поторопил переводчик. «А чего?» – сделал понимающее лицо Антон. «Билета у меня не осталось. Да и не до билетов было, когда самолеты бомбили. Где это случилось, точно не скажу, но поезд шел от Бреста к Минску. Бомбить начали на перегоне вдали от станции». «Попробуйте вспомнить точнее», – терпеливо попросил переводчик. «Это в ваших кровных интересах». Оберлейтенант, не стесняясь, зевнул. Ему стало скучно наблюдать за полицейскими играми. Волков отметил, что переводчик уже почти не тратит времени на перевод. Так бросает офицеру короткие фразы, кое-как объясняя смысл разговора. «Я, господин офицер», – обращаясь к обер сказал Антон, – «должен подумать, вспомнить. Тяжело так-то сразу все. Думаете, легко было сюда добираться». Голодовал, мог под дочечком, Он тонко вслипнул. Есть хочется. Жена не где. Может, уже молит перед Господом вместе с малыми детками за отпущение наших грехов. Что с ним? Недовольно скривился офицер. Притворяется. Равнодушно пояснил на немецком переводчик. Хочет разжалобить. В России это весьма распространено в беседах с начальниками. У русских веками отбивали чувство собственного достоинства, поэтому нам легко будет превратить их в рабов». Он подошел ближе к Волкову, легонько похлопал его по спине ладонью. «Хватит, хватит, Буров, вы не у себя дома. Бросьте поясничить. Я дам вам шанс доказать, что вы правдивы. Хотите?» «Заставьте век за вас Бога молить!» Начал ловить его руку Антон, но переводчик быстро убрал ее за спину. «Слушайте внимательно», – сказал он. «Получите два часа времени, кусок хлеба, карандаш и бумагу. Напишите все, без утайки, а потом мы снова встречаемся. Держите». Он сунул в ладонь капитана огрызок карандаша и лист бумаги в клетку, вырванный из школьной тетради. Напишите все о родных жены, о своем маршруте, только точно, Буров. Идите, хлеб тоже дадут. Знаком подозвав солдата, стоявшего у двери, переводчик показал на задержанного. Отведете в кладовку в конце коридора, запереть, дать хлеба. Солдат грубо сдернул Антона со стула и толкнул к двери. Подождав, пока они выйдут, переводчик устало потёр ладонями лицо. и, обращаясь к коберлейтенанту, сказал: "Надо вызвать штурмбанфюрера Шеля. Я не провидец, но вполне вероятно, Буров один из тех, кто ему так нужен. Вы думаете? Поднял брови офицер. Он производит впечатление недалёкого человека. Он всё лжёт, причём довольно изобретательно и ловко." жестко ответил переводчик. «У нас сегодня не дурной улов, уберлейтенант. Сразу трое задержанных, не считая выявленного вчера старого большевистского подлеца. Но им лучше пока не встречаться, поэтому я распорядился отвезти Бурова в кладовку, а не в подвал». «Считайте, что все они из одной компании, но тех двоих поймали совсем в другом месте, и на лесных призраков они явно не тянут». «Поглядим». Доставая сигареты, ответил переводчик, «скоро все станет на свои места».